Во время регрессии в прошлой жизни люди нередко рассказывают о фактах, о которых они не могли знать заранее, но которые впоследствии подтверждаются. Ясновидение, способность получать информацию, минуя время и пространство, оказалось настолько эффективно, что Соединенные Штаты и Советский Союз сформировали специальные подразделения экстрасенсов для шпионажа. Эксперименты статически подтверждают, что человеческое намерение может влиять на случайные квантовые процессы. Речь идет не о простой способности схлопывать волновую функцию. Чудесное исцеление, вещи, сны. И этот список можно продолжить. И твердить, что все эти явления всего лишь иллюзии, совпадения и сумасбродство по меньшей мере глупо, а то и неприлично. Столь же глупо отрицать, что сознание может представлять собой независимую реальность. По мере того, как я все больше узнаю о себе, о своей связи со всем, пишет Бетти, я осознаю, что представляю собой сознание или его проявление. Я чувствую, что связано с чем-то большим, чем я сама или моя личность. Это вдохновляет меня копнуть глубже и посмотреть, как я еще могу проявиться. Обожаю это ощущение, когда я погружаюсь в тишину хотя бы на мгновение, получаю знак ниоткуда и начинаю действовать по этому знаку. Именно тогда и совершается настоящее волшебство, пишет Бетси. Концепция сознания. Многие ученые-мыслители, такие как, Амит Госвами, Питер Рассел и Дэвид Чалмерс, директор центра исследования сознания при Университете Аризоны, настаивают на необходимости включить сознание в новую научную картину мира. Цитата: "Если существование сознания нельзя вывести из физических законов", говорит Чалмэрс, "то такая физическая теория не является по настоящему всеобъемлющей". Поэтому окончательная теория должна содержать в себе некий дополнительный фундаментальный компонент. В связи с этим я предлагаю считать сознание фундаментальным явлением, несводимым к чему-то более элементарному конец цитаты. К подобному же выводу пришел Ник Герберт. Я полагаю, что сознание представляет собой независимый фундаментальный процесс, такой же широко распространенный и глубоко укорененный в природе, как свет или электричество, говорит он. И наука в своем неустанном упорном поиске движется именно в этом направлении. Стюарт Хамеров и Роджер Пенроуз высказали теорию сознания, основанную на исследовании микрососудов мозга. Мы обсудим их идеи, а также другие теории, опирающиеся на квантовую механику в главе «Квантовый мозг». Изучение сознания вводится в тематику многих университетов, проводятся многочисленные конференции, на которые съезжается очень разношерстная публика, представители точных и гуманитарных наук, медики и мистики. И все они увлеченно обсуждают два вопроса. Что такое сознание и что такое реальность? ведь это две стороны одной медали. Пит Рассел говорит, вместо того, чтобы настаивать на том, что сознание является производной материального мира, а именно так считает большинство ученых, следует изучить и альтернативную точку зрения, которой придерживаются последователи многих метафизических и духовных традиций, полагающие, что сознание – это одна из фундаментальных составляющих реальности, столь же фундаментальны, как пространство, время, материя». Конец цитаты. Я полагаю, что сознание – это наша способность к осознанности, это внутренняя жизнь и личный опыт. Это то, что отличает нас от роботов и зомби, которые могут совершать сложные действия, заниматься своим делом и добиваться тех или иных целей, не обладая внутренней жизнью или личным опытом. Я бы сказал, что сознание состоит из последовательности отдельных событий. И таких событий, являющихся своего рода элементарными квантовыми единицами сознания, пороговыми величинами данного фундаментального уровня, пространственно